Материнство. Главный долг женщины. В Средние века брак заключался в первую очередь для того, чтобы продолжать род человеческий. Это аксиома, которую надо всегда иметь в виду при обсуждении всего связанного с браками, разводами, семейной жизнью и детрождением. Способность производить на свет потомство была одним из важнейших качеств, по которому оценивали любого человека. Современные феминистки и childfree Могут сколько угодно негодовать по этому поводу, но факт остаётся фактом. В Средние века женщина считалась полноценной только если она могла рожать здоровых детей. Причём неважно, крестьянка она была или королева. Бездетность вызывала общественное порицание, предположение о каких-то грехах, за которые послано подобное наказание. Могла стать поводом для расторжения брака и так далее. Исключение было только одно. монахини, давшие обет целомудрия. Справедливости ради надо сказать, что хоть и в меньшей степени, но то же самое касалось и мужчин. Конечно, доказать, что в бездетности видом от мужчины, было сложнее, но тем не менее, если этот факт подтверждался, это навлекало на голову несчастного позор, обвинения в неполноценности, презрения со стороны окружающих, а в некоторых случаях также могло привести к расторжению брака. Я ни в коем случае не собираюсь упрощать и делать многозначные выводы на основе всего одной из сторон жизни средневекового человека. Но осознание того, насколько важной в то время считалась способность к деторождению, все же очень помогает и в понимании некоторых особенностей средневековой морали. В частности того, что многие мужчины своих незаконно рожденных отпрысков не только не скрывали, а даже гордились их наличием. Будь ты какой угодно королём или император, но если у тебя нет детей, значит, ты не полноценен как мужчина и, следовательно, тебя не будут уважать. Чтобы считаться настоящим, как сейчас говорят, альфа-самцом, наличие детей, в идеале сыновей, было необходимым. Вплоть до того, что мужчины, состоявшие в бездетном браке, заводили романы на стороне не всегда для плотских удовольствий, но иногда и для того, чтобы доказать свою мужскую полноценность. Но, конечно, в первую очередь виновной в бездетности брака всегда считалась женщина. Связано это было с неравноправием полов, но не совсем в том смысле, как это понимают в наше время. Женщина была виновата не потому, что она сосуд греха. Всё-таки откровенным женоненавистничеством страдали в основном богословы, да и то не все. Тут дело скорее в том, что она как бы не выполняла свой долг, свою основную обязанность, свою работу. Брак заключался для продолжения рода, и женщина была ответственна за то, чтобы обеспечить преемственность и непрерывность этого рода. Это была её главная функция в глазах семьи, общества и церкви, да и естественно в её собственных глазах тоже. Известно немало случаев, когда женщины погибали в попытках родить наследника, беременели, несмотря на запреты врачей, истощали себя слишком частыми родами, и далеко не всегда в этом были виноваты их мужья. Многие женщины шли на этот риск добровольно. И чувство долга. Законность потомства. Хорошая жена должна была в первую очередь быть плодовитой и добродетельной. Плодовитой, чтобы обеспечить продолжение рода, добродетельной, чтобы гарантировать законность произведённого на свет потомства. Именно второй пункт и являлся основанием для такого разного отношения к внебрачным связям мужчины и женщин. Неверность мужа могла позорить семью, свидетельствовать о его распущенности, унижать жену, но с практической точки зрения для его семьи и рода никаких проблем, кроме моральных, от неё быть не могло. Тогда как даже подозрение на неверность жены уже вызывало сомнения в законности рождённых в браке детей. Довольно подробно на эту тему писал французский юрист XIII века Филипп де Бамануар, рассматривая различные виды союзов между мужчинами и женщинами. Законный церковный брак, полуофициальный брак по дохристианским традициям. Незаконное сожительство, когда в паре один или оба состоят в браке с другими людьми. Я уже писала, что плохим союзом он называл прежде всего сожительство замужней женщины с женатым мужчиной, а также сексуальные отношения замужней женщины с несколькими мужчинами, потому что в таких случаях невозможно было точно определить отцовство ребёнка. А это в свою очередь вело, во-первых, к сложностям в вопросе наследования, а во-вторых, что еще хуже в глазах церкви. Дети, не знавшие своего настоящего отца, не знали, соответственно, половины своей родни, поэтому в следующем поколении брат мог случайно жениться на сестре. И это мнение ни одного бы мануара. Если почитать официальные церковные документы, становится видно, что мнение церкви в целом было примерно таким же, хоть и высказывалось более осторожно. Вот что говорится, например, в пенитенциале Алена Лильского первые годы XIII века. «При расследовании случаев сожительства мужчин и женщин, не освященных церковным браком, следует принять во внимание, являлась ли женщина супругой кого-либо или нет. Если женщина незамужняя, или если тот, кто ее познает, холост, то это меньший грех, если женат – больший грех. Если же женат и познает замужнею, тяжелейший грех. Если же холостяк познаёт незамужнюю, у честь лишил ли он её девственности? Если же он познал недевственницу, у честь сколько раз он её познал, ибо это увеличивает грех. Легитимизация потомства. Достаточно свободные нравы, проблемы с фертильностью и остатки дохристианских традиций, по которым люди иногда долго жили вместе, не заключая законного брака. Нередко приводили к тому, что вставала проблема у законе у незаконнорождённых детей. Ситуации бывали разные. Кто-то женился на конкубине после многих лет сожительства. Кто-то пытался добиться признания тайного брака, а у кого-то просто не было детей от законной жены, зато были от любовницы. И вот тут возникла такая парадоксальная ситуация. Вопросами законности детей ведала церковь, а вопросами наследования светские власти. А церковные и государственные законы касательно внебрачных детей в большинстве стран не совпадали. Возможно, многим это покажется удивительным, но церковь стояла за то, что дети, рождённые вне брака, становятся законными, если родители поженятся после их рождения. А вот светские власти обычно отказывались считать таких детей равными рождённым в браке. Всё тот же Бумнар писал: "Если некий мужчина, дворянин Имел от некой женщины, с которой он жил ансванентаж сына, а потом женился на другой, от которой тоже имел сына, а впоследствии после смерти супруги он сочитался законным браком с той, от которой имел ансванентаж сына, то старшим его наследником по правам на наследство будет его младший сын, рождённый в первом законном браке. Приоритеты ясны: церковный брак на первом месте. Дети от сванентажа тоже не исключается из числа наследников, но они становятся как бы наследниками второй очереди. Похожая ситуация была и в Англии, причём там, учитывая активность и независимость церковников, это приводило к серьёзным юридическим проблемам. В случае тяжб между наследниками церковные власти отказывались отвечать на запросы светских судов. Рождён ли один из участников тяжбы до заключения брака между его родителями, Для церкви добрачные и послебрачные дети были равны, тогда как в светской резиденции у законных добрачных детей можно было только по указу короля. Кстати, такое нередко происходило в самых высших кругах. Например, Генрих VII, основатель династии Тюдоров, по материнской линии происходил от Джона де Бофорта, легитимизированного сына принца Джона Гонта и его любовницы Екатерины Своинфорд, на которой он впоследствии женился. А по отцовской линии тот же Генрих был сыном Эдмунда Тюдора, узаконенного сына от тайного, марганатического брака вдовствующей королевы Екатерины Вилуа и валийского офицера Оуэна Тюдора. Обычным же людям приходилось хуже. Ради них никто менять законы не собирался. Сложность с легитимностью потомства возникала и в тех случаях, когда брак признавался недействительным из-за каких-то добрачных причин и расторгался, но у пары уже были дети. Церковь опять же признавала их совершенно законными, а вот светские власти действовали в зависимости от множества условий. Так, например, если подобный брак был тайным, рождённых в нём детей могли и не признать. Но были и дети, которые родились в законном браке, однако лишались права на наследование. Такое случалось, когда супруги долгое время не жили вместе, когда муж был признан импотентом, Или когда он отсутствовал более 2 лет, а потом возвращался и находил беременную жену или ребёнком младше года. Что делать в таких ситуациях? В разных странах этот вопрос решался по-разному. Где-то достаточно было, чтобы муж признал ребёнка своим, и тот приобретал все права, а где-то даже после признания ребёнок оставался вне списка наследников. Однако признавать, а потом отказываться, практически чаще всего было нельзя. Признал своим, значит, признал Неприкосновенность женского тела. Именно это постоянное беспокойство о законности потомства приводило к большинству распространённых в Средние века табу, касающихся женского поведения и женского тела. И в первую очередь, конечно, были табуированы гениталии. Никакой посторонний мужчина, даже врач, не должен был их касаться и даже видеть. Поэтому много столетий вплоть до нового времени Все стороны медицины, связанные с женским здоровьем и детрождением, были сферой деятельности женщин. Причём дело было отнюдь не в вопросах морали, скромности, ханжества или тому подобном, просто на всякий случай не подпускали посторонних мужчин к частям тела, связанным с детрождением. И это отнюдь не средневековая дикость. Достаточно вспомнить мифы, которые ходят до сих пор. И посмотреть, какие вопросы задают современные молодые и просвещённые люди в интернете. Думаю, многие слышали байки о некой девушке, которая встречалась с негром, потом через несколько лет вышла замуж, а ребёнок у неё всё равно родился чернокожий, потому что, дескать, некий генетический код где-то там сохранялся. Чем не мракобесие с тёмных веков. Но достаточно было, чтобы в эту древнюю байку добавили научные термины. Упомянули о ДНК и генетике, чтобы сразу нашлось немало тех, кто в неё поверил. А что можно сказать о вопросах перепуганных барышень, спрашивающих врачей, можно ли забеременеть от аторального и анального секса, а то и вовсе от того, что полежали рядом и потрогали друг друга. Интернет даёт возможность людям анонимно говорить о том, о чём они обычно молчат. И становится ясно, что в вопросах, касающихся секса и женской физиологии, мы недалеко ушли от средневековых людей. акушерки-практики и врачи-теоретики. Такой подход привёл к тому, что в средневековой гинекологии и акушерском деле образовался серьёзный разрыв между теорией и практикой. Врачи в подавляющем большинстве были мужчинами, но гинекологическими заболеваниями, ведением беременности и родов споможением занимались практически исключительно женщины. Как пишет Клавдия Опец, традиционная и преобладающая мораль запрещало мужчинам обследовать женщин. Когда учёные и богословы озаботились предметом, главным образом в Италии, в медицинской школе в Солерно и других местах, он оставался большей частью теоретическим. И напротив, повитухи обучались на опыте, который передавали младшим женщинам, состоявшим при них ученицами, как в любом другом ремесле или торговле. Участие мужчин Долгое время ограничивалось в основном случаями экстренного хирургического вмешательства, когда речь шла уже о жизни и смерти плода и роженицы. Плюс к ним могли обращаться за советами и лекарствами в случаях бесплодия или наоборот, при необходимости избежать зачатия или избавиться от плода. Впрочем, для этих целей женщины к кому только не обращались, начиная от придворных врачей и заканчивая всевозможными шарлатанами. не говоря уж о существовании множества молитв, заговоров, амулетов и прочих, как религиозных, так и магических средств. Но это отдельный вопрос, о котором речь пойдёт дальше. Такое разделение сфер деятельности не означало, что акушерки и врачи практически не пересекались. Скорее можно сказать, что они практически не конкурировали, поскольку занимали разные ниши в средневековой медицине. а в сложных случаях работали вместе, соединяя практический опыт одних с научными знаниями других. «Кажется, некоторый обмен информацией между этими двумя группами все же имел место к концу рассматриваемого периода», пишет Клавдия Опиц, когда стали доступны переводы греческих и арабских текстов. Одним из указаний на это является появление в медицинской литературе XIII века ссылок на кесарево сечение, прежде неизвестное в Европе. Другое указание: перевод и возрастающая частота использования фундаментальных гинекологических текстов, известных с 15 века, как Либер Тротула. Женщины в документах. Надо остановиться ещё и на таком моменте. Женщины очень мало представлены в специализированной медицинской литературе средних веков и в административных записях. их почти нет среди авторов трактатов и пособий, они редко значатся в числе практикующих врачей, и даже об акушерках нет почти никаких официальных записей. Именно поэтому историки, изучавшие средневековую медицину, довольно долго придерживались мнения, что женщины вообще не были допущены в эту сферу, да и в родовспоможении участвовали неофициально на семейном уровне. Но как только исследователи вплотную занялись изучением немедицинских источников, картина резко изменилась. Действительно, сфера планирования и ведения беременности, а также родов вспоможения, восстановления после родов и ухода за младенцами относилась к семейным вопросам. Была почти исключительно практической, мало изучалась в университетах, и большая часть знаний о ней передавалась устно от опытных в этом деле женщин к ученицам. Но это только пока всё шло хорошо. Стоило системе дать сбой, как она тут же выходила на всеобщее обозрение и широко отображалась в документах. которые теперь служат отличными источниками по вопросам средневекового акушерства и гинекологии. Думаю, не трудно догадаться, что речь в первую очередь идёт о судебных документах. Наилучшие свидетельства пишет Кэтрин Парк, профессор Гарвардского университета, специализирующаяся на вопросах женского здоровья в средневека. Содержатся в немедицинских источниках, таких как свидетельские показания, собранные в ходе судебных разбирательств. касающихся, например, смерти роженицы, которую санитары приписывали халатности акушерки. Наследственного спора о том, родился ли живым плод, вырезанный из матки умершей матери, или судебного преследования незамужней служанки за то, что она задушила своего новорождённого ребёнка. Также полезны списки чудес и личная переписка или бухгалтерские книги. Дополнительные источники информации включают произведения искусства, надгробные скульптуры, иллюстрации к рукописям, монументальные фрески, изображающие рождение Девы Марии или Юрия Цезаря, считалось, что они были рождены путем кесарево сечения, и остатки процветающей материальной культуры, связанной с плодородием и деторождением, такие как амулеты и другие предметы, используемые для повышения плодовитости и рождения здоровых детей. Таратула, Клеопатра, Клеопатра. и метрадора. Что касается женщин-теоретиков, то из любого правила, конечно, есть и исключения. Поэтому в Средние века всё же было несколько женщин-авторов трудов по медицине. В первую очередь это Тратура Салернская, Тратула де Руджеро, полулегендарная женщина-врач XI-XII веков. Считается, что она была одним из семи врачей Салерно, которые внесли вклад в энциклопедию медицинских знаний. De agritudinum ceration. О лечении болезней. Город Салерно в Южной Италии XII века был фактически центром европейского медицинского образования, а его географическое положение благоприятствовало смешению различных народов, культур и традиций. В Салерно было сильное влияние арабской медицины, которая послужила интеллектуальным стимулом для создания новых текстов. В конечном итоге оказавших значительное влияние на европейскую науку. В числе важнейших научных трудов, созданных в тот период, были и трактаты Тратулы Салернской, состоящие из практических советов и рецептов, которые условно можно разделить на медицинские и косметилогические. Медицинские посвящены в основном женским гинекологическим проблемам, начиная от боли при менструации и заканчивая родами и лечением бесплодия. Среди них можно найти советы, что делать при выпадении матки, как избавляться от неприятного запаха влагалища, как уменьшить кровотечение хоть при менструации, хоть из носа, как лечить различные заболевания половых органов, в том числе не только у самой женщины, но и у её партнёра. Есть там и советы дерматологического характера, подходящие для представителей обоих полов, но адресованные прежде всего женщинам. потому что они воспринимались уже в какой-то степени как косметологические. Они посвящены вопросам лечения чесотки, удаления прыщей, раздражений и прочих кожных проблем. Чисто косметологические рецепты тратолы касаются типовых тем: духов, покраски волос, отбеливания кожи, смягчения потрескавшихся губ, удаления веснушек и тому подобное. Есть и долгие процедуры, рассчитанные на целый день, как, например, удаление волос с тела. На самом деле, Тратула Салернская вряд ли была единственным автором этого трактата, как и других приписываемых ей произведений. Исследование Моники Грин, крупнейшего современного специалиста по вопросам средневекового женского здравоохранения, доказывает, что он составлен из работ трёх разных авторов, один из которых явно был мужчиной. Но в Средние века авторство Тратулы считалось несомненным. Она была авторитетом номер 1 во всём, что касалось женского здоровья и всех сопутствующих вопросов, включая косметологию. Впрочем, в Средние века эти темы не слишком разделяли. Наука о способах сохранения красоты считалась частью медицины. В этом смысле особенно интересен каталонский текст конца 14 века под названием Тратула К тому времени это имя стало нарицательным для любого труда по женскому здоровью, примерно как Xerox для копировального аппарата или Pampers для подгузников. Написанный предположительно по заказу какой-то дамы из арагонской королевской династии. Этот трактат адресован не врачам, а самим женщинам и состоит из совершенно практических рецептов на тему гинекологии, сексуальной жизни, ухода за собой и заботы о своём здоровье. Такой комплексный и практический подход для XIV века был очень передовым явлением. Любопытно, что нет ни одного средневекового труда, как научного, так и адресованного непрофессионалам, посвящённого мужскому здоровью, не говоря уж о внешности. Все работы на медицинские и косметические темы либо общие для мужчин и женщин, либо только для женщин. Других авторитетных женщин-врачей, кроме Тратулы в Средние века, не было. Но вот авторитетные женские научные труды на медицинские темы были. Причина в том, что подобные трактаты всегда носили медицинско-косметологический характер, а традиции признания авторитета женщин в области косметики в средневековье в наследство оставила еще поздняя античность. Даже знаменитый врач Гален, чей авторитет в средние века был непоколебим, считал экспертами в области косметики нескольких женщин, включая некую Клеопатру, которую, кроме него, упоминают и другие медицинские источники, начиная со II века н.э. Гален, 129-й или 131-й, около 200-го или 217-го. Древнеримский медик, хирург и философ греческого происхождения. Его теории доминировали в европейской медицине в течение 1300 лет. В средние века он был практически непререкаемым авторитетом. Его трудами по анатомии пользовались 1543 года, Его теория кровообращения просуществовала до 1628 года. Студенты-медики изучали Галена до XIX века включительно. Теория Галена о том, что мозг контролирует движение при помощи нервной системы, актуальна и сегодня. Кем на самом деле была эта женщина и какие именно труды она написала, неизвестно до сих пор. Но в раннем средневековье она считалась авторитетной фигурой в медицинских вопросах, касающихся женщин. А по прошествии некоторого времени её стали отождествлять с самой известной дамой, носившей это имя, египетской царицей Клеопатрой VII, 69-30 до нашей эры, той самой, что обольстила Цезаря и Антония. Ей приписывали латинский трактат по гинекологии, известный в двух вариантах, и несколько других текстов, которые пользовались большой популярностью, в том числе и благодаря имени их предполагаемой создательницы Между тем, среди манускриптов XII века действительно сохранился в единственном экземпляре весьма значительный труд, состоящий из сборника рецептов по гинекологическим вопросам, за которым следует раздел косметических рецептов по украшению женской груди, лица, рук и ног и улучшению запаха тела с помощью духов. Автором этого труда значится некая Метрадора Не судя по всему, манускрипт является копией, а оригинал был написан в позднюю античность или раннее средневековье. Один из рецептов, посвящённых уходу за лицом, автор текста опять же приписывает египетской царице Клеопатре. Более того, гинекологическая часть трактата Митрадоры очень напоминает тот самый, сохранившийся в двух вариантах, латинский текст поздней античности или раннего средневековья о женских болезнях. де пассионибус мильерум, который в средние века приписывали Клеопатре. Поэтому неудивительно, что постепенно все эти реальные и выдуманные Клеопатры слились в одну и превратились в еще одно лицо египетской царицы, прославленной умом и красотой. Почему бы такой женщине и не написать труды по косметологии и гинекологии? Средневековые акушерки до XIII века Возвращаясь к акушерской практике, приходится с удивлением констатировать. Изучение как медицинских, так и немедицинских источников приводит к выводу, что до 13 века такой профессии, как акушерка, в Европе действительно не существовало. Оговорюсь, что речь идёт именно о средневековье. В античной Греции и Риме это была хорошо известная и уважаемая профессия. Но почему-то распада Западной Римской империи и тёмных веков она не пережила. Почему это ещё предстоит изучить. Я же пока могу только зафиксировать тот факт, что в Средние века долгое время даже термины для обозначения такого занятия не было. По крайней мере, до XIII века пишет Кэтрин Парк. Роды обычно происходили в домашних условиях и были уделом матрон, замужних родственниц или друзей семьи, которым помогали женщины-служанки, если семья могла себе это позволить. Опыт матрон Приобретённый эмпирическим путём во время родов и участия в родах других женщин, состоял из сочетания ручной техники, моральной поддержки и использования молитв, талисманов и амулетов. Среди самых сложных были длинные тонкие пергаментные свитки, на которых было начертано житие святой Маргариты, покровительницы родов, и которые нужно было обернуть вокруг тела роженицы. Матроны также помогали мыть и пеленать ребёнка. Однако, разумеется, не все роды проходили гладко, и в таких случаях требовалась помощь профессионалов. Можно предположить, что в таких случаях приглашали врачей. По крайней мере, судя по одному из трактатов Тратулы Салернской, к XII веку уже существовали некоторые медицинские наработки по родам споможению. Там есть рекомендации, как остановить послеродовое кровотечение, облегчить боль при родах и извлечь мёртвый плод, акушерки, что показательно, там тоже не упоминаются. Только в 13 веке, то есть ещё сотню лет спустя, в источниках начинают появляться женщины, которые обозначаются не просто как опытные матроны, а именно как практикующие специалисты по родовспоможению. Акушерки позднего средневековья. В последующие века матроны никуда не делись, просто они теперь выполняли в основном вспомогательные функции. На миниатюре из итальянского манускрипта 13 века Herbarium Изображающие роды, можно определить, кто какую роль в данном процессе играет. На родильном стуле в средние века рожали сиде или стоя. Сидит богатая дама. Рядом с ней две матроны, родственницы или подруги, которых можно определить по богатым нарядам и головным уборам. Судя по их позам, они занимаются моральной поддержкой роженицы и ждут появления на свет младенца. Две другие женщины в обычных головных покрывалах это акушерки. Одна придерживает роженицу, возможно, помогая ей сохранять нужное положение, а другая караулит внизу, когда начнёт появляться ребёнок, и, возможно, ещё держит под влагалищем семя кориандра. Считалось, что его запах стимулирует роды. К 14 веку обязанности акушерок были уже достаточно широки. Они подготавливали женщин к родам, помогая им расслабиться при помощи массажа, ванн и ароматерапии.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 И после родов зашивали разрывы и разрезы. Они же перерезали пуповину, извлекали плаценту, мыли и пеленали ребёнка, а иногда осуществляли ещё какое-то время и после родовой присмотр и уход за роженицей. Практика родов вспоможения становилась всё более профессиональной и научной. В результате усилий, предпринятых городами для обеспечения хорошего акушерского обслуживания жителей, пишет Клавдия Опец. Множество городских документов показывает, что и врачи, и повитухи нанимались общиной для охранения здоровья горожан. В некоторых больших городах повитухи нанимались городским советом и получали регулярную плату. Нюрнберг платил им 1 гульден в квартал в 1381 году, а Брюгге 12 грошей в день из расчёта 270 дней в году. Законы определили условия деятельности и квалификацию практикующих родов вспоможения. К концу средних веков фактически каждый город в Европе имел такой свод правил, не только предписывая повитухам должное обучение и ограничения, но и делая их агентами общественной нравственности, требуя от них отчёта обо всех незаконных родах и подозрениях на детубийство. К 15 веку Профессия акушерок стала настолько распространённой и востребованной, что, судя по документам, без них при родах обходились уже только совсем нищие женщины. Акушерку стало положено иметь и при каждой городской больницы, в том числе и для бедных. И вот здесь мы сталкиваемся с очередной особенностью средневекового менталитета. Главной силой, поддерживающей акушерок и стимулирующей городские власти нанимать их на работу и вообще способствовать тому, чтобы без них не обходились ни одни роды. Стала церковь? Почему? Ведь продолжение рода человеческого не её дело. Здоровье и вообще дела плоти тем более, её забота душа. Всё дело в том, что профессиональные акушерки, имевшие, так сказать, лицензию на эту работу, обладали правом совершать экстренное крещение без священника по ускоренной процедуре. Более того, они были обязаны его совершать, даже давали специальную клятву Если ребёнок рождался очень слабым и мог не дожить до обычного церковного крещения, этот обряд совершала акушерка, тем самым спасая его душу. По этой же причине церковь поощряла кесарево сечение. Если роженица умерла или могла вот-вот умереть, а плод был ещё жив, его следовало вырезать из матки, чтобы успеть окрестить, прежде чем он скончается. А если очень повезёт, то и спасти ему таким образом жизнь. Но это уже второстепенная цель. К 15 веку эта операция уже не считалась чем-то из ряда вон выходящим. А как она проходила, можно представить по миниатюрам. Считалось, что Юлий Цезарь родился именно в результате кесарева сечения, и в достаточно многочисленных манускриптах, посвящённых жизни этого великого полководца, очень любили изображать его рождение. На одной из самых известных, датируемой 1360 годом, присутствует хирург, делающий разрез Ассистентка, придерживающая рот женщина открытым, считала, что ей надо дышать, чтобы плод не задохнулся. И акушерка, внимающая ребёнка. На более ранней обходится ещё без хирурга, а на более поздней конца 15 века уже нет акушерки. Все функции выполняют мужчины-врачи. Началось вытеснение женщин из сферы родовспоможения. Впрочем, оно касалось только самых высших классов общества. Все остальные продолжали рожать с помощью акушерок. А женщинах-врачах. Здесь можно сделать небольшое отступление и упомянуть, что другой медицинской практикой женщин заниматься особо не допускали. Но тем не менее, и полностью запретить им это не удавалось. Сохранилось немало свидетельств того, что женщины не только принимали роды и ухаживали за больными, но и работали практикующими врачами. Я не буду подробно останавливаться здесь на том, что хирург и терапевт в средневековье были не просто разными специалистами, они вообще учились в разных местах, состояли в разных цехах и почти никак не пересекались. Главное, женщины бывали и теми, и другими. Только очень немногие женщины были приняты в университетские медицинские школы, пишет Клавдия Опец. Франческа Романо, которая получила диплом хирурга в 1321 году. от герцога Карла Калабрийского, была исключением, которое подтверждает правила. В Париже в 1322 году Жаклин Фелисия де Алимания была незаконно отстранена от практики, поскольку она не получила университетскую степень. То же запрещение было наложено на Яоанну Белоту и Маргариту из Ипра, обе были хорошо известными хирургами. Однако в других странах Европы, где давление академических институтов было менее интенсивно, Некоторые женщины-врачи имели высокий престиж и процветающую практику. Во Франкфурте дочь городского врача продолжала вести его пациентов после его смерти. В 1394 году она дважды получила плату городского совета за лечение наёмных солдат. В следующем столетии городские документы показывают, что во Франкфурте было 16 практикующих женщин-врачей, некоторые из которых были еврейками. Они, как кажется, в основном специализировались на заболеваниях глаз и глазной хирургии. Насколько много было женщин-врачей, целительниц и цирюльниц-хирургов, оценить невозможно, поскольку огромная часть их никогда официально не регистрировались. Записи касаются только врачей, нанятых городскими властями, изгнанных из города или подвергнутых запрещению практиковать. Тем не менее, официальные записи свидетельствуют о присутствии женщин во всех областях медицины в течение средних веков и после, даже в качестве военных хирургов, лечащих раненых солдат. Незначительное, но вездесущее меньшинство. Отдельно можно сказать об Испании, на большой территории которой в силу арабского владычества подготовленные университетами врачи-теоретики были в меньшинстве. А основу здравоохранения составляли практики, хирурги-цирюльники и аптекари-терапевты, среди которых было и немало женщин. Даже после христианского завоевания Испании, многие мусульманские врачи обоих полов продолжали практиковать, получали на это лицензии и успешно лечили как мусульман, так и христиан. В 1329 году в Валенсии под давлением цехового лобби женщинам запретили заниматься медициной. Но этот закон – Ещё долго существовал только формально, потому что многие богатые клиентки предпочитали лечиться у женщин, даже если у тех отобрали лицензию. Рожать или не рожать. О женских профессиях ещё будет отдельный разговор, а пока вернёмся к теме родов, рождаемости и репродуктивного здоровья. И затронем ещё один связанный с ней вопрос. Каждый раз, когда я что-то рассказываю по этой теме, меня обязательно спрашивают: Как в Средние века обстояло дело с контрацепцией? И здесь в очередной раз проявляется разница современного и средневекового мировоззрений, причём связанная не с какими-то философскими и религиозными вопросами, а исключительно практического плана. В нашем перенаселённом мире с его трепетным отношением к детству и качественной системой родовспоможения вопрос ограничения рождаемости действительно стоит очень остро. Настолько, что в некоторых странах эти ограничения вводятся законодательно. Но даже там, где государство хотело бы увеличить воспроизводство населения, люди сами не стремятся рожать. Общественным мнениям установлены очень высокие требования к содержанию и воспитанию детей: к тому, как их кормят, в каких условиях они живут, во что одеваются, какое образование получают. В итоге многие люди просто не могут себе позволить больше одного ребёнка. В Средние века ситуация была совершенно другой. Не было ни ювенальной юстиции, ни всевозможных психологов, объясняющих, какой должна быть идеальная мать и как много сил и времени надо вкладывать в ребёнка. Не было и трепетного отношения к детству, да и длилось оно недолго. Зато детская смертность, да и смертность в природах были делом совершенно обыденным. Природа жестоко отсеивала слабых на самой ранней стадии, и людям было нечего ей противопоставить. По данным археологов, скелеты маленьких детей, не достигших 7 лет, составляют до 20% средневековых погребений, а в некоторые, видимо, неблагоприятные периоды и до 30%. Во время же эпидемии чумы детей вообще умирало в два раза больше, чем взрослых. Причем детская смертность оставалась, например, на таком же уровне до самого конца XIX века. Например, Куркин в своем специальном исследовании и о детской смертности в Московской губернии за 1883-1897 года писал, Дети, умершие в возрасте ранее 1 года жизни, составляют 45,4% общей суммы умерших всех возрастов в губернии. Да что там средневековье и даже XIX век. В 1913 году, который так любят приводить в пример как год наивысшего процветания Российской империи, в этой самой империи умирал каждый четвёртый младенец. В других странах ситуация была примерно такая же. Данные из доклада Соколова и Грибенчакова Смертность в России и борьба с нею. 1901 год. Санкт-Петербург. В Пруссии 1866-1879 на 100 живорождённых младенцев в возрасте до полугода умирали 33,4. В Италии 1872-1878 33,8. В Бадене 1866-1878 34,7. В Саксонии 1865-1874 36,9. В Австрии 1866-1878 39,1. В Баварии 1866-1878 39,6. В Вюртемберге 1871, 1877, 39,8. В европейской части России 1867, 1875, 42,5. То есть до XX века, при всех достижениях медицины в новое время всё равно умирал каждый второй младенец. В XX веке каждый четвёртый И только после изобретения антибиотиков младенческая смертность резко снизилась, и в 1946 году умирал уже только каждый десятый младенец. Если дополнить это достаточно высокой смертностью при родах, всевозможными женскими заболеваниями, отсутствием у медиков многих современных знаний, в том числе таких, которые сейчас известны даже обывателям, например, орезу в конфликте и нерасторжимостью даже бездетного брака, то становится понятно, что в Средние века Люди были гораздо больше озабочены вопросами бесплодия, чем контрацепцией.